Три дня назад. обновленная дорога в Крым, та, что из Ростова через Мариуполь и Джанкой на Симферополь, радовала не только хорошим асфальтом, но и новыми бензоколонками, большими современными станциями, на которых можно было и заправить машину, и помыть ее, и перекусить, и зайти в небольшой магазин. Они резко контрастировали с артефактами прошлого, которые еще можно было обнаружить вдоль трассы, или доживающие последние дни, или уже заброшенные. Как правило, эти артефакты, помнящие раздолбанный асфальт и пыльные обочины, представляли из себя маленькие изрядно перекошенные домики, рядом с которыми ржавели древние колонки, покрытые облупившейся краской. Один только вид которых наводил на мысли безбожно разбавленном бензине, который скорее убьет двигатель, чем поможет автомобилю проехать хотя бы 100 километров. В такие места, если они, конечно, работали, заезжали только в случае крайней необходимости. И Джина искренне обрадовалась тому, что ее встреча была запланирована на современной станции. Пусть даже повсюду видеокамеры, плевать. Она не сделала ничего предосудительного, просто встретилась со знакомым, который, правда, изрядно опоздал. Коротко с ним переговорила и забрала небольшой сверток, стоя так, чтобы не угодить в прицел видеокамер. Перед встречей Дико нервничала из-за нее самой, и из-за опоздания знакомого. Но теперь, когда все закончилось и знакомый уехал, девушка успокоилась. Все прошло, как задумано. Она получила товар а знакомый не оказался мошенником или, что еще хуже, подставным сотрудником какой-нибудь силовой структуры. Ее не арестовали после получения товара. Владевший ею напряжение спала, и девушка стала прикидывать, как теперь добраться до Крыма. Автобус ведь уехал. Джина поправила большие наушники, в которых громко играл радиохэд, отошла в сторону, заглянула в рюкзак и нахмурилась, увидев в нем две пачки сигарет. А сколько я покупала? Две или три? Мне казалось, что три. Неужели я одну успела выкурить? Вроде не должна была. Она купила сигареты в Ростове перед тем, как сесть в автобус, и просто не смогла бы выкурить всю пачку за те остановки, что были по пути сюда. Получается, две. «Но почему казалось, что три?» «Или пачка незаметно улетела во время нервного ожидания?» «Возможно». дергалась я изрядно. Девушка закурила сигарету и внимательно оглядела парковку, устроенную около станции. Большие грузы. С их водителями можно договориться без особого труда, но Джина решила оставить этот вариант на крайний случай. Легковые машины с туристами... Нет, эти сразу мимо. В большинстве таких автомобилей на юг едут семьи, а жены ни за что не позволят взять в попутчице красивую девушку. Что ж касается машин, в которых едут только мужчины, в них она сама не сядет. Кто остается? Неужели никто? В наушниках заиграл трек «Оптимистик», а на заправочную станцию въехал серебристый «Форт Бронко» настолько старой модели, что даже не очень хорошо разбирающаяся в машинах Джина поняла, что видит «Привет из девяностых» и пробормотала. «Какой раритет!» Но самым интересным было то, что на Фаркопе древний агрегат тащил за собой ярко-красный четырехколесный фургон-закусочную с плавными округлыми обводами. Сейчас основная витрина была закрыта ставнем, но не было никаких сомнений в том, что это именно закусочная. Или передвижная кофейня, но вряд ли сувенирная лавка. Бронко остановился у колонки... И из него вышел очень высокий мужчина в расстегнутой до живота рубашке с короткими рукавами, шортах до колена и черных шлепанцах. Он вставил пистолет в бак, убедился, что бензин полился, и неспешно направился к зданию. Интересно, во сколько раз он складывается, оказываясь внутри фургона. С другой стороны... «Высокий может оказаться не торговцем, а шофером, перегоняющим закусочную в Крым. Если так, то из него может получиться отличный попутчик. Он один и наверняка будет рад предложению одинокой девушки составить ему компанию». Или все всё-таки поискать толкового дальнобойщика». Учитывая обстоятельства, Джинни было безразлично, с кем ехать дальше, но ей показалось, что в Бронко будет удобнее». А ты чего одна? Пока девушка размышляла, возле нее остановилась Приора с тонированными стеклами. За рулем сидел брюнет с аккуратно подстриженной бородкой. Второй брюнет улыбился джинни с пассажирского сиденья. Они были видны только потому, что опустили стекла на передних дверцах. Подвести! Я не одна. Обычно такого ответа оказывалось достаточно, но брюнеты проявили настойчивость. «Неужели? Ты уже полчаса здесь бродишь. Поехали, с нами весело!» Пассажир продолжал улыбаться, а вот шофер явно начал злиться. Или девушке так показалось. В любом случае, садиться к ней в машину она не собиралась, поскольку ни одна история, которая начиналась подобным образом, ничем хорошим не заканчивалась. Тем более, что молодые брюнеты, очевидно, полны желания. «Что они мне сделают? Здесь полно людей». Но все заняты своими делами. Кто обратит внимание, если ее резко втолкнут в машину? Кто заметит, что происходит за затемненными стеклами? Кто услышит крик, если они включат свою музыку на полную громкость? «Втолкнут в машину?» Девушка вдруг испугалась, что со спины к ней подбирается третий брюнет, а то еще и четвертый сделала маленький шаг назад, чтобы оказаться подальше от Приоры. «Чего я испугалась?» «Я не испугалась, я просто не хочу с вами разговаривать». «Почему?» «Потому что моему парню это не понравится», — ответила девушка. «Я курю, пока он заправляется». «И кто твой парень?» — ощерился водитель. «Он». Джин бросила сигарету в урну и направилась к Бронко, спиной чувствуя пристальные взгляды брюнетов. Только бы не уехал, только бы успеть. Ведь если уедет, придется прятаться в магазине станции до тех пор, пока приставал не уберутся. Если они вообще уберутся. Но повезло. Когда девушка подошла, Высокий как раз вынимал из бака пистолет, а увидев ее, он, как и надеялось Джина, улыбнулся. Но промолчал. Ни тебе привет, ни какого-нибудь пошлого вопроса для затравки разговора. Равнодушная улыбка и молчание. Идеально. Как будто они вместе уже пару лет. «Ты должен мне помочь», — она подошла совсем близко. «Не сегодня, красавица». Судя по скучному тону, Высокий решил, что Джина здесь работает. «Водила той приоры срисовал, что я путешествую одна. И если я не уеду с тобой, он с приятелем продолжит ко мне приставать, и бог знает, чем все закончится». Позвони в полицию, и что я им скажу, что к тебе пристают. Неужели непонятно, что мне очень страшно? Она выкрикнула бы эту фразу, но брюнеты продолжали на них таращиться, а кричать своему парню у нормальных людей не принято. Мужчина вернул пистолет на место, закрыл бак и окинул девушку внимательным взглядом. Не очень высокая, но не малютка даже на его фоне. Стройное, спортивного сложения, светлые волосы подстрижены в короткое каре. Большие глаза. Майка настолько открытая, что маленькую грудь приходится прятать под черным топом. Очень короткие джинсовые шорты, выставляющие на обозрение длинные ноги. Завершали облачение низкие белые кеды. На левом плече черный рюкзак, на шее большие наушники и подрагивающие от волнения пальцы. «Ничего удивительного, что тебя срисовали», — буркнул высокий. «Ты привлекаешь внимание». «Извини, я еду на юг, а не в театр». Сзади посигналили, требуя от владельца бронка, отъехать. Люди торопятся к морю, а тут досадная заминка. «Ты мне поможешь?» «Как?» «Возьми меня с собой», — теперь дрогнул голос. «А куда ты едешь?» «В Крым!» Сзади посигналили повторно. Мужчина очень медленно повернулся и выразительно посмотрел на водителя китайского кроссовера. И Джина поняла, что не ошиблась в выборе попутчика. Высокий ничего не сказал, только посмотрел. Но нетерпеливо и мгновенно сменил мимику и теперь выглядел нераздраженным, а недоумевающим и очень вежливым жестом попросил освободить колонку. Высокий кивнул, вернулся к Джине, которая нервно кусала губы, и указал на пассажирское кресло. «Садись». А сам занял место за рулем. Джина открыла вторую дверь, увидела на сиденье бумажный пакет, взяла его и, не удержавшись, заглянула. «Здесь два хот-дога». Видимо, мужчина купил их только что. «Голодная?» «Чуть-чуть». Девушка ответила так, как привыкла произносить это сочетание. Он услышал, повторил. «Чуть-чуть», словно пробуя на язык. Помолчал, улыбнулся, отвернувшись, чтобы Джина не увидела, и предложил. «Угощайся». «Я не об этом». «Об этом». Есть действительно хотелось, поскольку время близилось к вечеру. А единственной едой девушки стал утренний кофе и йогурт. И какая-то булка по дороге. Поесть же в ожидании незнакомца Джина не смогла. Слишком нервничала. И теперь ей безумно хотелось впиться в горячий бутерброд и съесть его за секунду, максимум за две. Но воспитание не позволило сразу воспользоваться предложением. «Джина?» Она протянула руку. «Феликс». Он очень осторожно пожал девичу ладошку. Очень приятно. Мне тоже. Не врешь? Нет. Рюкзак Джина бросила назад. Феликс сложил сиденье, существенно увеличив багажник и завалил его разными вещами. Потом заглянула в пакет, вздохнула и уточнила. Правда можно? Правда. Они разные? Бери любой. Спасибо. Джина взяла первый попавшийся, подумала и спросила. «Тебе подать?» «Да». Девушка протянула хот-дог Феликсу, себе взяла оставшийся и только теперь в него вцепилась. Жадно вцепилась, поэтому первый укус получился большим. Хот-дог не успел остыть, но не был горячим, то есть все так, как она любила. Сосиска же оказалась куриной, а из соусов мужчина выбрал кетчуп и горчицу, что тоже было хорошо да я не ошиблась с попутчиком проживав решила пошутить а чего ты сам себе не приготовил феликс хмыкнул на этой бензоколонке не любят конкурентов то есть ты бы смог да я думала ты только фургон перегоняешь нет он мой значит голодными не останемся отход дога осталось меньше половины и девушка решила не торопиться «Ты сейчас о чем? не понял Феликс. «Так, мысли вслух», — улыбнулась Джина. «Ты лучше скажи...» «Сначала скажи, что ты там делала?» Вопрос прозвучал достаточно безапелляционно. Не грубо, конечно, но жестко. Однако, учитывая, что они ехали в машине Феликса, Джина решила не обращать внимания на тон. На первый раз. «Что ты делала на бензоколонке?» «Искала попутку, чтобы свалить». «Решила посмотреть «Большой мир»?» «Это типа ответная шутка?» «Типа того», — подтвердил Феликс. «Я отстала от автобуса», — сказала девушка. Потом доела хот-дог, вытерла губы салфеткой, бросила ее в пакет, и поэтому на следующий вопрос ответила не сразу. «Водитель не заметил, что тебя нет в автобусе?» «Такое бывает». «Как так получилось?» «Я ехала одна и не люблю знакомиться в транспорте». Он так выразительно посмотрел на девушку, что сумел задать взглядом следующий вопрос, на который Джина ответила в своем стиле. «Ладно, ладно, трое пытались познакомиться, но я их отшила, так что тебе крупно повезло». «А как же багаж?» «Все мои вещи валяются на твоем заднем сиденье». «Кстати, у тебя там жуткий бардак». «Я специально его устроил». «Зачем?» «Хотел произвести на тебя впечатление». «А ты, оказывается, остроумный». «Всего один рюкзак?» Феликсу отлично удалось отложенное удивление. «Я скромная и неприхотливая девушка, и вещей у меня чуть-чуть», сообщила Джина. «Куда ты едешь?» «В Крым». «В какое-то определенное место». «А ты?» «Мне нужно в судак. Тебе по пути?» «Относительно». «Это как? Или тебе по пути, или нет? Но если не хочешь говорить, не надо». Она скинула кеды, поставила ноги на сиденье и обхватила их руками. Он посмотрел на нее внимательно, вновь улыбнулся, больше как-то внутрь себя, и не удержался от вопроса. «Тебе так удобно?» «Да, а что?» «Просто спросил. «Я часто так сижу, и вообще везде. Дома, в машине, в самолете. Если станет неудобно, меняю позу. Но я могу так долго просидеть. Почему, ты сказал, относительно? Я думала, ты едешь в какое-то определенное место». «В несколько мест», — ответил Феликс. «Почему?» «Потому что меня там ждут». «Именно тебя?» «У меня отличные хот-доги». «То есть у тебя есть настоящий бизнес-план?» «Для меня бизнес — это часть путешествия», — сказал Феликс. «Мне нравится колесить по Крыму. А где получается, начинаю торговать. Заодно и зарабатываю». «Есть способы проще?» «Тебе виднее». Ответ получился не только коротким, но каким-то отрывистым. Джина решила, что с человеком, который ее выручил, следует вести себя вежливее. И мягко произнесла. «Я не хотела тебя обидеть». «Ты не обидела. Ты знаешь способ зарабатывать проще, и я за тебя рад». «Я обиделся, и не говоришь об этом. А так нельзя, ведь я честно хочу извиниться. Я иногда говорю что-то не так, но только потому, что так получается случайно, а не со зла». Некоторое время они молчали, размышляя, кто должен подать следующую реплику а примерно через минуту одновременно повернулись друг к другу, раскрыв при этом рты, поняли, что синхронно, и рассмеялись. «Я не первый сезон так провожу», — сказал Феликс. «Катаюсь по Крыму, отдыхаю и торгую». «Меня это устраивает», — кивнула Джина. «Договорились». «Что значит «устраивает»?» Он слегка растерялся. «И договорились тоже». В смысле, что ты вообще имеешь в виду? Поеду с тобой. Зачем? Мне понравилась идея колесить по Крыму. Я не предлагал. Тебе не нужна компания? Для чего? Ну, Джина сделала неопределенный жест рукой. Я буду тебе помогать с фургоном. Каким образом? Ты мне скажи. Ты издеваешься? А как ты видишь наши отношения? «У нас нет отношений». «Мы вдвоем в машине, и ты пялишься на мои ноги». Джина отодвинула сиденье и вытянула ножки, положив их на торпедо. «Разве это не отношения?» «Если бы я пялился на твои ноги, мы бы давно улетели в кювет». «У тебя срабатывает инстинкт самосохранения», — деловито сообщила девушка. «Мне правда понравился твой замысел». А я вообще не знаю, куда еду. Просто куда глаза глядят и чтобы море. Так почему бы не поехать с тобой? К тому же у тебя всегда под рукой еда. Правда, в машине бардак, но если хочешь, я помогу тебе с ним разобраться. С чем? спросил Феликс. С бардаком в машине, уточнила Джина. Кстати, ты не думал выставить ее на аукцион раритетных тачек? Мог бы поднять большие деньги. «Кажется, я напрасно с тобой связался», — пробормотал Феликс. Правда, без особой уверенности, что девушка почувствовала. «Но ты со мной связался и должен обо мне позаботиться». «Я уже должен?» «Хорошо, пойдем длинным путем. Было бы неплохо, чтобы ты позаботился о несчастной попутчице». «Каким образом?» «Довези меня до моря. Судак подойдет». «Откуда ты знаешь, что я еду в Судак?» «Оттуда, что ты не сказал, что не едешь туда, ответил относительно. Ты не хотел врать и не хотел говорить правду. Разве я не права?» С виду девчонка девчонкой, но при этом внимательная, все подмечающая и умеющая анализировать. «Ты замужем?» — поинтересовался Феликс. «Нет, но вранье чувствую». Джина прекрасно поняла смысл вопроса и поддержала шутку. «У тебя в машине можно курить?» «Не можешь потерпеть до следующей остановки?» «Просто люблю дымить тогда, когда мне хочется». «Это вредно». «У тебя пачка торчит из кармана рубашки». Феликс вздохнул, протянул Джинни пачку и попросил. «Раскури мне». Девушка улыбнулась. 8 августа, четверг. Вечером чаще уточнил, действительно ли Денис перестал быть проблемой. Джина ответила, что да, потому что после того «разговора» он ни разу к ней не подходил. Тогда Феликс сказал, что может перебраться на улицу. Поселю старый спальник рядом с машиной, чтобы быть рядом. А если кто спросит, скажем, что поругались». Вместо ответа Джина взяла его за руку и направилась к Бронко. И лишь потом сказала «Просто будь рядом, как я привыкла». О том, сколько еще он сможет быть рядом просто, чаще старался не думать. Утро же вновь выдалось энергичным. Те отдыхающие, которые не успели позавтракать или не хотели готовить сами, дружно выстроились к фургону, едва Феликс открыл кухню. При этом Джина сказала, что работать на износ не собирается, не для того нам море ехала. Чащин с девушкой согласился и без поводов отпустил ее на пляж искупаться в утренней воде. Когда она вернулась, посвежевшая и довольная, некоторое время косился, затем хмыкнул и сказал, что ему тоже надо. Джина не протестовала. Отметила про себя, что народу становится меньше. Утренний наплыв закончился... Продала пару хот-догов припозднившейся парочке, протерла рабочий стол, просмотрела запасы, машинально отметив, что нужно их пополнить. И нахмурилась, увидев подъехавший внедорожник, черный ленд крузер последней модели, из которого вышли знакомые персонажи. При их виде девушка испытала двойственные чувства. С одной стороны, вчера эта парочка действительно их крепко выручила. С другой, они были уголовниками, хоть и высокого ранга, и на помощь пришли исключительно из задел с чащиным. Не будь Феликс для них важен, прошли бы мимо, что бы Желтый с ней не делал. Возможно, посмеялись бы или приняли участие. Бандиты. «Привет», — дружелюбно произнес читер, облокачиваясь на прилавок и без стеснения в упор разглядывая девушку. Сегодня она надела голубые джинсовые шорты полукомбинезон, в меру потертые, под которыми виднелся лифт черного купальника. «Привет». Джина сняла наушники и соорудила на лице улыбку. «Вы теперь часто будете заглядывать?» «А тебе какое дело?» Буркнул оставшийся позади читера Буня. «Мне нравится здешний пляж», — сообщил читер, дав знак напарнику помалкивать. «Он хороший и чистый». «Вот именно», — Джина помяла в руке тряпку, не зная, как продолжить разговор, и предложила. «Съедите что-нибудь за счет заведения». «В благодарность за вчера?» «Ну, например». «Я не работаю за еду», — тихонько рассмеялся читер. «К тому же мы позавтракали». «Как скажете». «Но от кофе не откажусь». «Американу?» «Два». «Сейчас». Девушка запустила кофемашину, повернулась и тихо сказала: Кстати, спасибо за вчера. Пожалуйста, он ответил небрежно, давая понять, что благодарить не за что. Вы меня спасли. Мы отложили твою разборку с желтым, уточнил Читер. Мы за тебя не вписались, мы просто попросили его, пока не дергаться, только и всего. Я понимаю. «А свои вопросы с ним будешь решать сама. Ну или Феликс тебе поможет. Ты ему нравишься». «Откуда вы знаете?» — машинально спросила девушка. Машинально. Сразу выругала себя за несдержанность, но слово «не воробей» не поймаешь. Тип не видно, что ли?» — хмыкнул Буня. При этом доброжелательно хмыкнул, что совершенно не вязалось ни с обликом, ни продемонстрированной пару минут назад грубостью. И Джина неожиданно призналась. «Он мне тоже». «Поэтому с ним поехала», — прищурился читер. «Когда путешествуешь автостопом, нужно быстро оценивать людей», — ответила девушка. «Чтобы не нарваться». «Понимаю. Меня оценила». «Я не собираюсь с тобой ехать». Она очень мягко перешла на «ты», читер возражать не стал, рассмеялся. «Наверное, правильно» и спросил, «А где Феликс?» «Ушел на пляж. Позвать?» «Нет, мы хотели с тобой поговорить». «О чем?» «Откуда ты взялась?» «Из Москвы». «Там познакомилась с Феликсом?» «Нет, мы по дороге встретились». Джина вздрогнула. Настолько резким показался следующий взгляд читера. «Отвечай честно, я уже не шучу». «Я давно догадалась, что с тобой шутить не надо». Читер отхлебнул кофе и продолжил молчать, дав понять, что ждет ответ. «Мы познакомились на бензоколонке три дня назад», — сказала девушка, машинально взяв полотенце, чтобы вытереть чистые руки. «Я отстала от автобуса и напросилась к Флексу в попутчице». «Почему к нему?» «Он мне понравился и показался надежным. Она позволила себе слабую улыбку. «В какой-то мере я не ошиблась». «Почему в какой-то мере? Объясни». «Флекс меня оберегает, но сам постоянно во что-то влипает. С тех пор, как мы встретились, его каждый день бьют». Буня хмыкнул. Читер выдержал короткую паузу и тоже улыбнулся, словно поддерживая девушку. «Как он тебя принял?» «Без восторга». «А почему не прогнал?» «И она стырная. И, кажется, тоже ему понравилось. Ну, в смысле, сразу понравилась». Пауза. «Тоже». Читер покивал, показывая, что понимает, что имеет в виду девушка, и продолжил расспросы. «Джена, ты кажешься умной. А значит, наверняка уже поняла, что Феликс не должен был тебя брать. Но он тебя взял. Одной настырности это не объяснить». «Я...» — она вновь принялась вытирать руки. «Когда я болталась на бензоколонке, меня срисовали два парня на приоре. Они поняли, что я одна, и не спускали с меня глаз. Я очень испугалась, сообразила, что могу крепко влипнуть, сказала об этом Флексу, и он, я так думаю, меня пожалел». Читер перевел взгляд на Буню, здоровяк пожал плечами и негромко произнес: «Ты сам сказал...» что она ему нравится. «Пожалуй», — читер вновь повернулся к девушке. «Как вы договорились?» Флекс сказал, что едет судак. Меня это устроило, и я попросила подвезти, но он сказал, что не может и высадит меня на какой-нибудь бензоколонке или в деревне. Мы поругались. Я психанула, увидела стоянку и попросила на нее заехать. Флекс тоже разозлился. В общем... «В общем, он остановился, и там мы должны были расстаться». «Почему не расстались?» Джина вздохнула, медленно провела рукой по прилавку и, не глядя на читера, поинтересовалась. «Я могу знать, зачем ты об этом спрашиваешь?» «Нет». «И варианта не ответить у меня тоже нет?» «Нет». «Я так и думала». Джина тяжело вздохнула. Но должна была уточнить. «Продолжай и рассказывай, как есть», — негромко велел читер. «Ты ведь автостопщица. Умеешь оценивать людей». «Да, тебя я оценила». Девушка скомкала полотенце и бросила его в угол. «Мы не расстались, потому что я воспользовалась ситуацией». Бандиты переглянулись. «Я правильно понимаю». «Что сейчас мы говорим о том эпизоде, когда произошло нападение», — мягко уточнил читер. «Да». «И ты им воспользовалась? Нападением?» «Можно сказать и так». «Каким образом?» «Сейчас», — Джина вновь вздохнула. «Хочу предупредить, что я говорю правду. Вы можете мне не верить, но все, что я сейчас расскажу, — правда». «Мы готовы слушать», — кивнул читер. «Правда, это то, что нам очень нужно, Джина. И ты не волнуйся, если ты ни при чем тебе ничего не грозит». Одним глотком допил кофе и бросил бумажный стаканчик в урну. «Рассказывай».